Вне себя от ярости корсар хотел было броситься вдоль берега в надежде отыскать лодку, но карма его остановил воскликнув. — Смотрите, капитан, что там такое? — спросил корсар. — На песке лежит еще одна лодка. — Ну, Ван Гуль теперь не уйдет, — обрадовался корсар. В двадцати шагах от них в небольшой бухте, не затопленной еще прибоем, лежала одна из тех лодок, которые индейцы выдалбливают из древовидных можжевельников и которые, на первый взгляд, кажутся тяжелыми, но в руках опытных грибцов с успехом соперничают с лучшими лодками. Корсары обува спутника бросились к маленькой бухте и разом столкнули лодку в воду. — Весла есть? — спросил Корсар. — Да, капитан, — ответил Карма. — Вперед, друзья, Ван Гульт от нас не уйдет. — А ну, наляжем, вам Штиллер! — крикнул Карма. — Никто не сравнится в гребле с флебустьярами. Раз, два, взяли, — откликнулся вам Штиллер, налегая на версел. — Выйди из бухты! — лодка словно летела по заливу, в догонку за губернатором Маракайба. Испанская каравелла Шлюпка с Ван Гульдом ушла от корцаров, по крайней мере, шагов на тысячу. Но они знали, что только один из вражеских гребцов а именно индейец, смог выдержать состязание с ними в этом нелегком деле. Два же офицера и губернатор вряд ли могли оказать ему большую помощь. Ван Штиллер и Карма были голодны и утомлены, но гребли изо всех сил. Подгоняемая их веслами, лодка с молниеносной быстротвою стремилась вперед. Сидя на носу с аркебузой в руках, корсар неустанно подбадривал грибцов. «А ну, приналяжем, ребята! Ван Гуль далеко не уйдет! помнить о красном и зеленом корцарах!» Выпираясь ногами в дно лодки, Карма и Ван Штиллер мощно налегали на весла, гребли яростно и ритмично. Не сомневаясь, что нагонят вражескую лодку, они все же не снижали темпа и за опасений, чтобы какая-нибудь непредвиденная случайность не позволила губернатору снова уйти от погони.